Нужное дело. Гунька и Незнайка часто ловили ящериц. Правда, порой в руках у них оставался только хвост, ведь все коротышки знают, что у ящериц особый хвост. Если за него ухватиться, то он отрывается, а ящерка убегает. Но скоро у нее вырастает хвостик новый, иногда еще длиннее и красивее прежнего. Так вот, однажды Гуньке с Незнайкой повезло. Они выследили очень красивую изумрудно-зеленую ящерицу, которая забралась на гриб под осиновик, пригрелась на солнышке и заснула. Друзья подкрались к ней незаметно, и оба вцепились, свисавшись с гриба хвост. Ящерица проснулась, спрыгнула с подосиновика и тут же юркнула в норку. А зелененький кусочек хвоста остался у малышей, и они потащили его в город. Похвалиться. Но не тут-то было. На пустыре между улицей Колокольчиков и бульваром Васильков в тот день началась стройка театра. Малыши копали яму под фундамент и вывозили в тележках землю на окраины. а малышки подметали улицы, если с тележек просыпала земля, и ставили заборчики вокруг ямы. И никто не обращал внимания на приятелей. Незнайка увидел Тропышку и крикнул ему. «Тропышка, смотри, какой у нас хвост зеленый! Некогда мне хвост ваш разглядывать!» Отозвался Тропышка и повез дальше тележку с песком. Тут охотники встретились с Ромашкой. Она усердно подметала улицу. «Ромашка, а тебя не интересует зеленый хвостик?» спросил Гунька. «Нет, не интересует. Разве вы забыли, что сегодня мы начали строить театр? Не хотите ли помочь?» «Почему же хотим?» — ответил Незнайка и тут же забыл о ящерицах. «Давай, Ромашка, я подмету, а ты отдохни». Он взял метлу и стал подметать. Но скоро понял, что это не так интересно, как сначала показалось, и сказал, «Знаешь, несерьезно, это работа для сильного малыша. Мети дальше сама, а я пойду что-нибудь потруднее себе найду». Мимо как раз пробегал обратно торопышка с пустой тележкой. Незнайка ухватил его за куртку. «Не спеши, торопышка, отдохни, а я тележку повезу». Незнайка бодро покатил пустую тележку к яме, где землю копали лопатами десятки малышей и еще два небольших экскаватора, управляемые винтиком и шпунтиком. Ковш одного экскаватора был сделан из скорлупы грецкого ореха, а ковш другого — из речной раковины. Незнайки нагрузили полную тележку песка — Он попытался сдвинуть ее с места, но не смог. Он начал пыхтеть, пыжиться изо всех сил и еле-еле тронулся с места. Но не проехал он и половины улицы, как одно колесо завязло в земле и повозка завалилась на бок. Все выспалось. Не знаю-ка, беспомощно развел руками, заметил в конце улицы торопышку и крикнул ему. «Твоя тележка какая-то не такая. Видишь, перевернулась. Ты сам дальше ее вези, а то у меня плохо получается». Незнайка все бросил и поспешил обратно на стройку. Там, на краю ямы, мушка и кнопочка ставили плетень. «А зачем вы это делаете?» — поинтересовался Незнайка. «Чтобы никто в яму не свалился», — пояснили малышки. «Нужное дело», — согласился Незнайка. «Давайте я доделаю здесь, а вы дальше идите». Малышки согласились и ушли в другое место, а Незнайка начал заплетать ивовые прутики между вбитыми в землю колышками. «Ну, а скоро он устал и проворчал». Совсем не интересная работа. Потом доделаю. В заборе же осталась дырка шага в три, а Незнайка уже подошел к экскаватору. Винтик, ты, видно, устал с утра работать. Давай я тебя пока сменю. Я ведь газированным автомобилем умею управлять, и здесь справлюсь. Ладно, Незнайка, спасибо. Только надо сыпать землю из ковша точно в тележку и не спешить. Я все понял. Точно в тележку и не спешить. Незнайка сменил Винтика. И тут же забыл его наставление. Он торопился, резко дергал рычаги управления и разъезжал по стройплощадке на экскаваторе, как на гоночной машине. Под конец он чуть не задавил нескольких кротышек. Ему стали кричать «Не умеешь, не берись! Ты сейчас же вылезай из кабины!» «Ну, не хотите, чтобы я вам помогал? Копайте вручную!» Обиделся Незнайка, вылез из кабины и ушел. Он сел на травку в сторонке и подумал «Таскать тележки с песком не тяжело». «Делать заборчик вокруг ямы делал для малышек, а на экскаваторе работать мне не дают. Чем же заняться?» В этот миг прямо перед ним столкнулись тележки-авоськи и небоськи. Незнайка подбежал к ним. «Вы оба должны ехать по разным сторонам улицы, ясно?» «Ясно!» — проворчали малыши, собирая просыпавшийся песок. И тут Незнайку осенила мысль. «Учить их всех надо, объяснять, что и как делать, иначе они без меня ничего дельного не построят. Он огляделся по сторонам и приметил Молчуна, который не спеша вез на газированном автомобиле кулышки для забора. «Слушай, Молчун, ты чё так медленно едешь?» — строго спросил Незнека. «Там работа стоит без этих столбиков, а ты не торопишься». «Я же не тропышка, чтобы спешить», — ответил Молчун и также не спеша поехал дальше. «Ишь ты какой!» — буркнул Незнека. «Вот, пожалуй, свинтику со шпонтиком». и они только торопышко будут к автомобилю подпускать». Но Незнайка быстро забыл о своей угрозе и отвлекся на Ромашку. Она села под листик лопуха и поправляла бантики в волосах. «Ромашка, ты почему в теньке прохлаждаешься, когда все работают?» «Вовсе я не прохлаждаюсь, я просто хочу отдохнуть пять минут». «Тогда просто отдыхай, а не прической занимайся», — заявил Незнайка. стоя на середине улицы и мешая кратышкам с тележками. Многие возмущались. «Ох этот Незнайка сам ничего не делает и других еще поучает». А Незнайка за всеми успевал уследить и каждому делал замечание Скоро он почувствовал, что от пустой болтовни и криков у него осип голос, горле все пересохло, и он начал хрипеть. «Видно руководить труднее, чем самому работать», — решил Незнайка. «И ответственность большая, и головой много думать надо, и голос вот еще сорвал». Вдруг он увидел пустую ракушку садовой улитки. «Как раз то, что мне сейчас надо!» — воскликнул Незнайка, взял ракушку и побежал в мастерскую винтика и шпунтика. Там он нашел подходящую пилу и отпилил острый кончик раковины, выровнял напильником, приложил к и подул в получившуюся трубу. «У-у-у!» — ракушка, многократно усиливая звук. «Вот и жупор получился!» Обрадовался Незнайка и вернулся на стройку, где вокруг котлована суетилось лишь несколько малышей и малышек, так как остальные обедали. «Ворчун!» — прокричал Незнайка. «Ты почему только девять лопат песка себе в тачку насыпал? Все малыши по десять кладут, а ты девять? Я все вижу, все считаю». Бедный Ворчун работал на самом деле честно и вовсе не считал, сколько лопат песка кладет. Но все равно он покраснел и доложил еще лопату. А не незнайка не унимался. Он ходил вокруг стройки вдоль плетня и всех поучал. Он так увлекся, что даже перестал смотреть под ноги. Просто одной рукой он хватался за забор, а другой придерживал у ракушку, которая делала громче никому не ненужные команды. Вдруг он почувствовал, что забор почему-то кончился, а из-под ног пропала земля. Он кубарем покатился в котлован и только подумать успел. Какой-то бездельник забор не достроил. низон он воткнулся головой в песок. При ударе у него мелькнула мысль. «Ведь это я забор не достроил». Но было поздно. В том месте яму уже полностью выкопали, и края ее были почти отвесные. Незнайка встал, задрал голову кверху и увидел, что он совершенно один глубоко под землей. Еще не придя в себя после падения, он завопил громче, чем в ракушечный рупор. «Помогите! Кто-нибудь, помогите!» «Ну что, ты командовался?» Послышался сверху голос Ворчуна. «Покричи, покричи, а я пойду десятую лопату в тележку доложу». «Ворчун, милый, не надо перетруждаться, клади по девять, я больше считать не буду, только вытащи меня отсюда». «Нет уж, теперь подожди», — усмехнулся Ворчун и покатил тележку дальше. Скоро Незнайка услышала, что едет газированный автомобиль и закричал еще громче прежнего. «Спасите! На помощь!» Автомобиль остановился, к яме подошел Молчун и заглянул вниз. «Молчун, я сюда свалился, помоги, пожалуйста, вылезти!» «Сейчас не могу, очень тороплюсь, прутики для забора везу. Сам понимаешь, меня все ждут, надо спешить». Не успела машина отъехать, как Незнайка услышал голосок кнопочки – Она с мушкой проверяла, хорошо ли сделан заборчик вокруг стройплощадки. «Смотри, мушка!» — заметила кнопочка. «Какая дырка в заборе? Здесь можно в яму упасть. Как же мы не досмотрели!» «Вот я уже и упал!» — пожаловался из ямы Незнайка. «Спасите меня!» Малышки ахнули и глянули вниз. А Незнайка сделал вид, будто ему совсем худо. Лег на спину, раскинул пошире руки и ноги и даже глаза закрыл. «Незнайка, бедненький, как ты сюда свалился?» «Но вы же не достроили забор. Вот я чуть шею не свернул». «Прости нас, Незнайка, сейчас мы тебя спасем». Они побежали за другими малышами. Скоро Незнайка уже стоял наверху и стряхивал себя песок. А малышки все извинялись. Они так и не сообразили, что в этом месте Незнайка сам не достроил забор. Незнайка же привел себя в порядок, надел шляпу и сказал. «Нет». «Руководить очень опасно. Лучше что-нибудь другое делать». Все успокоились, что Незнайка жив и голова у него нормально соображает, хотя он здорово треснулся о песок. Коротышки стали расходиться, а Незнайка почесал затылок и сказал кнопочке и мушке. «Вы отдохните, а я сам забор доделаю, чтобы никто больше не шмякнулся вниз».